Начало тропы Предположим, что у вас есть проблема, над которой вы хотели бы поработать. Как вы узнаете, какие субличности исследовать? В этой главе мы расскажем вам, как определять части, вовлеченные в проблему. В ВСС некоторые проблемы называют началом тропы. Начало тропы — это определенные переживание или некие трудности, распутывая которые вы можете прийти к интересным субличностям. Это могут быть задевающие вас ситуации или человек, эмоциональный или физический опыт, образ мышления или поведения, сон или нечто иное, указывающее на части, которые надо исследовать. Мы называем эти проблемы началом тропы, потому что именно оттуда начинается путь, способный привести к исцелению. Обычно они состоят из жизненной ситуации и вашей реакции на эту ситуацию. Начало тропы выявляет присутствие части или частей, играющих экстремальные роли, где ваше поведение или эмоциональная реакция неадекватны или вызывают проблемы. Первое. Часть может неправильно воспринимать ситуацию. Например, видя в вашем начальнике категоричного отца, она расценивает его слова как критику, даже когда он просто пытается помочь вам. Второе. Часть может слишком бурно и эмоционально реагировать. Например, легкий упрек вашего начальника погружает ее в депрессию. Третье. Часть может совершать неадекватные или неуместные поступки. Например, считая начальника критиканом, она злится или бунтует против него, а такое поведение приводит к проблемам. У меня, например, началом тропы является чувство застенчивости, которое я испытываю в больших группах малознакомых мне людей. Моя тенденция ⁇ обособление, неразговорчивость и закрытость. Вот несколько примеров начала тропы студентов, посещавших мои занятия. Первое. Огорчающий меня сослуживец. Второе. Ситуация, находясь в которой я боялся, что любое мое действие кого-то заденет. Как следствие, я чувствую себя парализованным, так как мне кажется, что я должен выбирать между двумя людьми. Третье. Страх летать на самолете. Четвертое. Сложные рабочие проекты. Когда какая-то часть проекта оказывается сложнее и занимает больше времени, чем я думал, я часами усиленно концентрируюсь на ней, пытаясь решить проблему. Попутно я игнорирую потребности организма, свои ощущения и другие дела, требующие моего внимания. Я понимаю, что меня засасывает, но не могу выбраться. Пятое. Контролирующие люди. Когда мне кажется, что кто-то пытается меня контролировать, я отдаляюсь и ухожу как можно скорее. Шестое. Мысли об отвержении. Иногда, когда я чувствую себя отверженным кем-то, я зацикливаюсь на этом, пытаясь понять, что же я сделал не так и что я должен был сказать. Когда вы в начале тропы, активизирована по меньшей мере одна часть, но часто бывает, что и не одна. Например, когда я в большой группе незнакомых людей, у меня активизированы минимум три части. Одна часть боится, что ее обидят, Другая часть хочет изолировать меня, чтобы защитить. И третья часть хочет установить контакт и поговорить с людьми, несмотря на страх.